Глава девятнадцатая. Пока Рэй представлял свою спутницу хозяину дома Майлю Дарклингу, Софи с опаской оглядывала больный зал. И как различить среди них вампиров? Она пыталась найти глазами Эрона и Шайлу, но это было безрезультатно. И где их черти носят? Скоро начнется аукцион, произнес Майя, окинув Софи жадным взглядом. А что будет на аукционе? поинтересовалась девушка, наконец, одарив своим вниманием хозяина. Майл Дарклинг почти сразу же вызвал у Софи чувство отвращения. Да чего же неприятный тип. Маленькие кори глазки, то и Дзела оценивающе скользили по ее фигуре, задерживаясь на низком вырезе платья. Раскрасневшееся потное лицо с огромным носом, напоминающим Софи картошку, и приторно наигранная улыбка. Ему бы маньяков в фильмах играть, образ что надо. На аукционе будут продаваться старинные вещи, которые мы забрали у южан. Буду рад, если что-то придется вам по душе. Дарклинг поймал руку Софии и поцеловал запястье. От прикосновения мокрых губ к её руке девушка поморщилась, но даритель поцелуя не заметил этого, в отличие от Рэя, на лице которого появилась самодовольная улыбка. «Все вырученные средства пойдут семьям, потерявшим на войне родных», — договорил Дарклинг. «Мы обязательно поучаствуем в аукционе», — лениво протянул Блэкмор, уводя от пожирающего голодным взором Маэля свою спутницу. У Софии едва не вырвался возглас негодования, когда Рэй потащил ее к танцующим парам. Я не умею танцевать вальс, нацепив фальшивую улыбку, сквозь зубы процедила девушка. Доверьте мне. Обворожительно улыбнулся Рэй, и ее рука утонула в его ладони. Притянув ее ближе к себе, он закружил Софи в танце. В его движениях была легкость, грация, но тем временем чувствовалась внутренняя сила. Софи то и дело наступала ему на ногу и чувствовала себя неуклюжим медведем. «Доверься мне» звучит заманчиво и фантастично. Мужчины и доверие — две параллельные вселенные». «Слишком много еды», — произнес Рей, окинув взглядом многочисленные парочки. «Еды?» «Угу, для вампиров». Софи бегла осмотрела зал. «Ты видишь их?» — в голосе слышались тревожные нотки. «Пока нет, но уверен, что скоро увижу, где, черт возьми, носят Эрона и Шайлу». «Может, что-то произошло?» Мне кажется, я догадываюсь, что произошло, рассмеялся Рэй. Она снова его околдовала. Мне кажется, что его и околдовывать не надо. София усмехнулась и взглянула на Рэя, но, заметив его внимательный взгляд, тут же отвернулась: У тебя кто-нибудь есть в твоем веке? Этот вопрос прозвучал для Софи как гром среди ясного неба. И она от удивления широко распахнула глаза. Зачем тебе? голос ее дрогнул. Ответь: Нет. «Нет, не отвечу, или нет, никого нет?» «Никого нет». «Странно», — ответил Рей, но голос его звучал довольно. «Что в этом странного?» «Такие, как ты, не бывают одни. Я был уверен, что в твоем веке у тебя толпа воздыхателей и поклонников, которые готовы на все ради одного твоего взгляда». «Я не нуждаюсь в толпах воздыхателей. Мне очень хорошо одной». «Кто тебя обидел?» Софи мечтала, чтобы этот танец закончился как можно быстрее. Сегодня она была готова дать Рэю награду как самому любопытному из людей. Что на него нашло? К чему эти вопросы? «Софи?» «Что?» — недовольно откликнулась она. «Тебя предали?» «Да что ты привязался?» — фыркнула София, едва подавив порыв вырваться из его объятий и умчаться отсюда прочь, чтобы не отвечать ему. Рэй мгновенно прижал ее ближе к себе, пытаясь удержать. Он понимал, что играет с огнём, задавая такие вопросы, Но нужно быть слепым, чтобы не понимать то, что ее буйный нрав — лишь защитная реакция. Он выжидающе смотрел на девушку в надежде на то, что она все таки расскажет ему свою тайну. Софи же была растеряна настолько, что уже совсем не обращала внимания на то, как танцует. Его звали Брайан. Мы познакомились в школе полиции. Рэй не понимал, что такое школа полиции, но сейчас не смел перебивать ее рассказ, пытаясь узнать самое важное. Он был чертовски красивый и наглый, прямо как ты. Ты считаешь меня красивым?» Над ее ухом раздался хриплый шепот. «Наглым», — надменно ответила София и продолжила. «Я влюбилась в него как идиотка, а он, оказывается, просто хотел выиграть спор. Он поспорил на тебя?» Виту Блэкмара стал бешеным. «Да, что может соблазнить меня за неделю?» «Он победил?» «Он победил в том, что опозорил всю школу, лишил подруги и научил не доверять мужчинам. Рэй пытался успокоить своего внутреннего зверя. Я бы этого Брайана голыми руками придушил. Ты доволен? С сарказмом спросила Софи. Нет. В голосе слышались металлические нотки, но серые глаза смотрели на нее с нежностью. Я буду доволен тогда, когда ты доверишься мне. Вальс закончился, и он повел девушку к напиткам. Дорогу им перегородили Шайла и Эрен. В экипаже отвалилось колесо. Словно, между прочим, сообщил он, пожав плечами. «Поэтому вы ползком сюда добирались?» — рассмеялся Рэй, убрав с его плеча рыжий волос. «Можно и так сказать. Скажи спасибо, что вообще добрались». Эрон напоминал довольного кота, который объелся сметаны. Софи же переглядывалась с а Вид у ведьмы был крайне счастливый и слегка растрепанный. От высокой прически, с которой она покидала дом, не осталось и следа. Сейчас рыжие волосы просто были заколоты сзади, а несколько прядей падали на лицо. Прическа была сделана крайне неумело, словно ее делал мужчина. «Как я понимаю, все пошло не по плану?» — тихо шпнула Софи, чтобы ее не услышали братья Блэкмор, горячо обсуждающие предстоящий аукцион. «Наоборот. Ты все таки его соблазнила?» «Я?» — Витушайла был удивленный. «Это он. Мы с ним ругались, ругались и...» «Да ругались. Он набросился на меня, как дикарь». «Ах, эти дикари!» — шутливо пожурила подругу Софи. «Все проблемы из-за них». «Именно». «Прошу пройти в малый зал», — громко объявил майэл Дарклинг. «Мы начинаем наш аукцион». «Что ж, пора посмотреть, чем же так заинтересовал вампиров этот бал», — произнес Рэй, приобняв Софи, направился за остальными гостями. И Эрон, предложив руку Шейле и послав ей многообещающий и жаркий взгляд, последовал за братом. Действия в романе происходят через шесть лет после Гражданской войны между Севером и Югом, а именно Гражданская война 1861-1865 годов между Союзом двадцати штатов и четырех пограничных рабовладельческих штатов Севера, оставшихся в Союзе с одной стороны и Конфедерацией одиннадцати рабовладельческих штатов Юга.